Под стать Пеньковскому был и другой предатель. 35-летний майор КГБ, сын министра судостроения СССР, типичный представитель золотой молодежи Насенко. В 1942 году, чтобы избегнуть отправки на фронт, будущий майор КГБ выстрелил себе в ногу. С помощью своего отца, а затем и его друзей, а также женибы на дочери высокопоставленных коммунистов, Достиг достаточно высокого для своих лет положения в КГБ, получив доступ к высшим секретам и с 1962 года стал ими торговать. Еще один предатель из высших слоев советской разведки галицын в 1961 году просил у американского правительства 10 миллионов долларов на создание специальной службы безопасности, которая должна была работать против СССР. Он встретился с братом президента Кеннеди и изложил ему свои планы борьбы против России. А полковник Гру Попов с конца 50-х годов снабжал американскую разведку информацией государственной важности. В высшем эшелоне власти уже в конце 50-х, начале 60-х годов появляется все большее число людей, ориентированных на потребительские ценности Запада, с симпатией и восхищением относящихся к западному образу жизни. Эти люди стремились устроить свой быт по американским стандартам и достигали этого путем разных ухищрений. Правилом высших и средних эшелонах власти стало стремление получить работу за границей, пристроить туда своих детей. Многочисленные советские учреждения за рубежом были переполнены отпрысками советских функционеров и идеологов, агитировавших русский народ строить коммунизм, но предпочитавших устраивать жизнь своих детей в капиталистическом раю. В духе нечестности к окружающим и родине, а также тайного восхищения Западом, были воспитаны дети и близкие Хрущева. Старший сын был просто уголовником, осужденным на высшую меру наказания за убийство. Младший сын Хрущева сделал научную карьеру с помощью отца. По поручению Никиты Сергеевича Хрущева органы госбезопасности оказывали давление на главного автора изобретения, соавторы к которому примазался сын первого секретаря. В результате настоящий изобретатель вынужден был отказаться от своего авторства в пользу сына Хрущева. Истинные предпочтения близких Хрущева проявились в 70-е-80-е годы, когда на постоянное место жительства в США уехал Сергей Хрущев, а в Швецию – зять Никиты Сергеевича Шмелев. Преклонение перед западным образом жизни испытывал и другой зять Хрущева – анджубей в 80-е годы откровенно признававшийся в этом. Подобное двуличное мировоззрение значительной части советских деятелей – только усиливало атмосферу беспринципности, продажности и предательства. Именно в этой среде, наряду с откровенными изменниками и агентами западных спецслужб типа Калугина, Пеньковского и Яковлева, назревает многочисленный слой предателей Родины и агентов влияния не за страх, а на совесть, на которой в восьмидесятые годы и обопрется выразитель интересов мировой закулисы Михаил Горбачев. Весьма закономерно, что круг подобных людей формируется прежде всего возле самого Хрущева. Им становится группа консультантов ЦК КПСС, в которую в частности входили Бурлацкий, руководитель, Шахназаров, Бовин, Арбатов, Богомолов, Делюсин, Петренко, Герасимов. Как позднее признавался Бурлацкий, главной целью группы было ставить новые крупные вопросы, которые могут оказывать влияние на реформы в стране. Консультанты-реформаторы были настроены явно прозападно, космополитически. Их культурными кумирами являлись Евтушенко, Акуджава, Любимов и подобные им еврейские деятели малого народа, с которыми они были связаны длительными личными отношениями. Абсолютно далекие от понимания национальных интересов России Более того, даже враждебные к ним, советники-космополиты рассматривали нашу Родину как обочину европейской цивилизации, давая своим хозяевам советы, многие из которых носили антирусский характер. Маскируя свою антигосударственную деятельность привычной марксистской фразеологией, эти партийные советники постепенно подталкивали политическое руководство страны к принятию решений, ставших первыми шагами к подрыву международного положения СССР и его политической стабильности. Как уже говорилось выше, не без помощи советников-космополитов СССР лишился своего стратегического союзника – Китая, а внешняя политика страны приобрела западно направленный характер. Уже в начале 60-х стал ясен порочный характер хрущевских реформ управления народным хозяйством. Раздробленность управления отраслями промышленности нарушила существовавшие ранее хозяйственные связи и единую техническую политику. При решении многих вопросов стали господствовать местнические тенденции. Совнархозы срывали государственные планы поставок оборудования и материалов для других совнархозов, объясняя это местными интересами. Потеряв контроль над собою, совнархозы стали отказываться от производства тех или иных видов продукции, объясняя это также интересами своих регионов. В связи с этими недостатками, способными разрушить экономику СССР, Хрущев предпринимает попытку подкорректировать свою систему, приняв в 1962 году решение об укрупнении совнархозов и организации отраслевых государственных комитетов при Госплане СССР. Однако исправить положение не удалось. Ухудшение экономического положения вынудило правительство повысить розничные цены и начать закупку зерна за границей. Политика Хрущева имела опасный для России характер и вела к разрушению государственных основ. Хрущев намеренно и последовательно отказался от начатых еще сталиным национальных реформ и постарался разрушить все положительное, что было создано его предшественникам. Дальнейшее сохранение космополитического режима Хрущева усиливало нерегулируемые процессы, подрывавшие стабильность государства. В русском народе к Хрущеву, как правило, относились недоброжелательно и неприязненно, дав ему презрительное прозвище «Хрущ», имевшее смысл вредного жука-паразита. Национально мыслящие русские люди не могли простить ему подрыв национальной идеологии, преследования православной церкви, Варварское отношение к сельскому хозяйству, лишение крестьян приусадебных участков, борьбу с неперспективными деревнями, насаждение кукурузы и тому подобное, процветание антирусских космополитических элементов в литературе, передачу Крыма. Весьма характерно, что простой народ быстрее, чем правящие верхи, понял пагубность и вредность хрущевского правления. Страна была наводнена анекдотами, высмеивавшими поведение невежественного правителя. Осознание необходимости смещения Хрущева шло снизу и носило воистину народный характер. Подорвав стабильность государственной системы, Хрущев старался переложить вину за это только на порочную политику ведомств и научных учреждений. Незадолго до отстранения его от власти, Хрущев намеревался разогнать Академию наук СССР и провести еще одну реорганизацию – разделение управления всей отрасли сельскохозяйственного производства на главки по птицам, овцам, коровам. В ЦК по этому поводу шутили – кому достанется главгусь, кому главбаран. Еще раньше Хрущев предпринял наступление и на армию. По его инициативе на сессии Верховного Совета В январе 1960 года был принят закон, согласно которому численность вооруженных сил сокращалась на 1,2 миллиона человек. Заявляя о сокращении вооруженных сил, Хрущев преувеличивал советский ядерный потенциал, похваляясь, что у нас теперь есть абсолютное оружие, и что советские ракеты настолько точны, что могут сбить муху в космосе. Более того, генсек утверждал, что военная авиация и флот утратили свое былое значение. Как сообщали очевидцы, упадок морали и боевого духа в вооруженных силах достиг устрашающих размеров. Многие морские офицеры едва сдерживали слезы, когда по приказам Хрущева в ленинградских доках демонтировались уже почти готовые крейсера и эсминцы. Не менее нелепые проекты Хрущев продвигал и в других сферах. Летом 1963 года Хрущев выступает на пленуме ЦК КПСС, где начисто отметает все попытки сторонников сохранения родной природы и Байкала. Не скрывая раздражения, Хрущев заявлял, «Есть у нас некоторые, которые хотели бы сохранить дикую природу, как она есть. Это, мол, хорошо отшельнику либо охотнику, что живет в лесу, а мы строим». Выступают в защиту русского леса некоторые, но не понимают, за счет чего в государстве все берется. Они бы хотели и хлеб есть, и сохранить в нетронутости природу. А некоторые защищают Байкал, мол, отравим его. Ничего, все восстановим, придет время, леса восстановим, и не такое барахло, как сейчас. И Байкал отравим лет на 50, ничего страшного не произойдет. Конец цитаты. Последние годы правления Хрущева были связаны с безудержным восхвалением его имени в партийной печати. Выходят книги и статьи, появляются фильмы, в которых Хрущев объявляется великим ленинцем. Особенно много по восхвалению Хрущева сделал его зять Аджубей. К 70-летию Хрущева выходит фильм «Наш Никита Сергеевич». Создается своего рода культ личности первого секретаря. Однако, несмотря на восхваление, Хрущев чувствовал себя неустойчиво и даже подумывал о своих преемниках. Как рассказывает в своих воспоминаниях Громыко, однажды во время беседы со специальным представителем американского президента Гарриманом, на которой присутствовал член президиума ЦК КПСС Козлов, Хрущев заявил гостю из США, «Хотите знать, кто будет моим преемником? Скажу вам, вот он», и указал на Козлова. Тот промолчал. Хрущев действительно благоволил Козлову, но этот случай не остался в тайне и, по справедливому замечанию Громыка, сработал не в пользу Хрущева, а в пользу Брежнева. Члены руководства еще больше укрепились во мнении, что Хрущев как политический руководитель отчитывает, если не последние дни, то, по крайней мере, последние месяцы. В связи с тяжелой болезнью Козлова, из-за которой он был вынужден уйти в отставку, Приоритеты преемничества изменились. В беседе с французским журналистом в Крыму Хрущев назвал трех своих преемников по их приоритету, сначала Брежнева, затем Косыгина, а потом Подгорного. Фактически эти люди и стали душой заговора по устранению Хрущева от власти, которое безболезненно и достаточно тихо было осуществлено в 1964 году на Октябрьском пленуме ЦК КПСС. Отстранение Хрущева от власти практически не вызвало протестов в стране. Более того, большинство русских людей восприняло это известие с облегчением и даже радостью. Совсем иначе отнеслись к нему космополитические круги и западные правительства. Для них уход Хрущева расценивался как возвращение к прошлому. Западная пропаганда при поддержке советских еврейских кругов начинает создавать искусственный образ Хрущева, как идейного борца со сталинизмом. Неудивительно, что надгробный памятник Никите Сергеевичу Хрущеву был создан еврейским скульптором, космополитом и русофобом неизвестным, покинувшим Россию в 1976 году.